Глава 33. Алекса. Алия. Алия слушает молча, ни разу не перебив. Когда я дохожу до пожара, мой голос неожиданно мне изменяет, и я останавливаюсь, пытаясь справиться с эмоциями. И тогда она одной рукой обнимает меня и прижимает к себе, а другой гладит по голове и по щеке. У меня получается продышаться. Дальше я рассказываю сухо и сдержанно, избегая всего, что касается Рея. Кроме «пришел», сказал. «Понятно. В общем, ты влюбилась». Я не... Жестом она останавливает мою попытку оправдаться и снова молчит. Думает. «Значит, ты слышишь Олексу?» Она говорила, что есть маги, которые могут вернуть ее. Говорю я почти шепотом, не решаясь спросить, что при этом будет со мной, помогут ли и мне тоже. Да, такое бывало, но... Я замираю, а внутри меня осколком льда застывает Алекса. В вашем случае не все так просто. Артефакт, который применили против нее, не только приглушил магию, но и изменил человеческую часть капсулы Шень. Капсулы шень. Впервые я слышу, что хранилище называют так же, как в нашем мире. Тебе знакомо это слово? Тонкие брови, алии взлетают вверх. Да, я занималась в своем мире, э, как же это объяснить, техникой боя без оружия. Интересно, каким именно? Кунфу Айкидо? Дзюдо? Пораженно отвечаю я. «Но откуда? Много будешь знать, скоро состаришься!» Она лукаво улыбается. «Кажется, так говорят в твоем мире». «Вы знаете, где это и как туда попасть?» «А ты этого хочешь? Вернуться?» «Нет!» — вырывается у меня и тут же тише добавляю. «Не знаю. Мне некуда». «Это хорошо», — неожиданно говорит она. «И я с изумлением на нее смотрю». Чего же в этом хорошего? «А обо мне не хотите поговорить?» Звучит в голове обиженный голос. «Ой, прости», — отвечаю я вслух и быстро исправляюсь, возвращая разговор к предыдущей части. «Алия, вы говорили про капсулу Шень, Алекса, когда я вас прервала». «Да, человеческую часть капсулы артефакт не просто изменил, он ее выжег, но...» Я замираю, не веря своим ушам. Что значит выжиг? Но Алия уже продолжает. Но не все так страшно. Чтобы понять, вам придется немного послушать историю. Когда-то было пять стихий в мире. Они вышли из потока в виде пяти драконов и создали наш мир и все в нем, включая людей. Сами драконы, чтобы управлять людьми, также приняли их облик. Только в отличие от простых смертных, они владели магией своей стихии. Маги не совсем люди. Уже почти совсем люди. Стали ими. Первые маги были почти бессмертны, и у них оставалась способность обращаться в свою изначальную ипостась – драконов. Но даже бессмертные существа, если совсем облиняться по прошествии веков и тысячелетий, могут стать смертными. Так и случилось. Они стали забывать мудрость изначального потока и начали стареть и умирать. Дольше всех продержался маг огня со своим драконом. Он нашел способ переходить из тела в тело, убивая личность предыдущего хозяина. Я зябка повела плечами. Не похоже ли это на наш случай? Но в конечном итоге ему не повезло. «Алекса знает эту историю. Не буду сейчас об этом. Единственное, что на этот раз погиб только маг, а огненный дракон Дерген выжил и усилил свою магию, соединив стихию огня и стихию воды в ребенке от Теи, дочери огня и румера сына воды. И впервые за долгие годы мир увидел нового дракона. Ариан? Ариан? Да». Но видишь ли, драконы не появляются из ниоткуда. Я много странствую, и в одной из библиотек нашла трактат. В каждом маге остается зернышко изначального дракона. Только никто не знает, как его пробудить к жизни. У родителей Рэя это получилось, но если их спросить «как», они не скажут, просто потому что сами не понимают. Человеческая часть Алексы погибла. И если бы Асхар не призвал тебя, тело бы умерло, а Алекса ушла бы в поток. Но она осталась, и вместе с ней осталась дракония постась. Некоторое время я в потрясении молчала, а затем протянула. А что теперь делать? Рецепта нет. В том трактате были вырваны страницы в главе «Возрождение дракона» из изначального зерна. И знаешь, ты очень необычная девочка. Асхар мог призвать любую душу из нашего мира для спасения Алексы. Но у него какие-то планы на тебя и на Мирянку. Поэтому решать этот вопрос вам обеим, тебе и ей. Ты меня слышишь, Алекса? Слышу. В моем внутреннем голосе больше не было тоски. Там появилась надежда. А я-то думаю. «Почему мне Ари нравится больше, чем твой Рэй?» «Хорошо, что в этот момент я сидела, иначе бы мои колени точно подогнулись». Я механически кивнула Алии в ответ на ее вопрос. Но потом подумала, что это не очень вежливо, и сказала. «Да, она слышит, но...» Меня охватило чувство растерянности. «Как нам это сделать? Как разбудить, то есть возродить дракона?» — А это вам самим придется узнать и сделать. Раз Асхар поставил перед вами эту задачу, раз принес твою песчинку к нашему берегу, значит, такая возможность у вас есть. Но никто не сделает это вместо вас. Я немного приуныла. — Это что же получается? Моя проблема, кажется, решена. А что теперь с Алексой? Откуда мне знать, как выращивают драконов? — Алле. А кто такой Асхар? Бог, великий и изначальный. На самом деле Асхар — это и есть сам поток. Он был и будет всегда. Просто людям проще очеловечивать стихии, лепить из них богов по своему образу и подобию, а потом им молиться. Поток не слышит молитв, но он очень любит помогать тем, у кого рубашка мокрая от пота. Так что вам предстоит сложная работа, девочки. Долгое время богами считали драконов, создавших мир. Затем тех магов, которыми они стали. А когда эти боги умерли, люди снова вернулись к обожествлению цельной единой стихии. В нашем мире ей дали имя Асхар. В некоторых храмах его изображают в виде мощного дерева, на ветвях ладонях которого знаки остальных стихий. Саша. Она говорила, что стихий было пять. «Какая пятая?» «Я первый раз о ней слышу». Я задала вопрос от имени Алексы. «Вы меня удивляете. Пятая та, которая вас сегодня спасла». Я наморщила лоб, вспоминая, чему меня учили. Потом хлопнула себя по лбу. «Я же знаю». Огонь, вода, воздух, земля и дерево. А я почему не знаю? Я озвучила вопрос. И Аля, глядя куда-то в глубину моих глаз, не без ехидства сказала. А потому что некоторые девочки невнимательно слушали учителей и больше интересовались танцами и нарядами. Идемте, чувствую, вам пора. Мы возвращаемся к остальным. Ротон уже идет навстречу. Алия, надо уходить. Знаю. Я думаю, нам следует принцессу тайными тропами переправить в империю. А вот как быть с драконом, ума не приложу. Обернуться он сможет не раньше, чем через две недели. До границы с империей далеко. Дракон — существо приметное. Даже если полетит над нейтральной полосой вдоль границы Хорни и Чампи, то в лучшем случае будет много шума дипломатического, а в худшем – магические ловушки никто не отменял, врагов у Империи много. В часе лета вдоль границ есть место, где, перемахнув короткий участок, можно попасть в горы Хорни. Там есть труднодоступные места и надежные люди. Он сможет дождаться выздоровления Рея, а вы после того, как доставите принцессу на безопасную территорию, сможете отправиться за ним. Я нарисую схему, как добраться до поселения свободных. Они с удовольствием приютят дракона, особенно если он поможет им в охоте на горных хибиксов. Есть на чем нарисовать? он задумался только на мгновение и полез за пазуху. «Мне тут кузнец схему рисовал, где его найти. Можно на обратной стороне. Только вот чем?» Алия развернула плотный лист бумаги и уставилась на то, что было на его внутренней стороне. «Очень интересный кузнец вам попался. Как его звали?» «Магний». Сын, значит, не сам. Ну что ж, схема у вас уже есть, ничего дорисовывать не придется. Ариан, иди-ка сюда, будь осторожен при пересечении границы. В самом начале ущелья стоит небольшая, но очень опасная крепость. Не стенами своими, а теми, кто ее охраняет. На страже там всегда минимум один высший маг. И само ущелье нашпиговано сюрпризами. «Лучше пройти над ними, желательно ночью. Дальше проще. Вот две скалы-близнецы, лети между ними прямо на девятку Дангус, Обогнешь ее справа. Там плато». Аля еще что-то говорил, но я уже не слушала. Я загрустила. «Значит, нам с Реем опять придется расстаться, и насколько неизвестно». Лапа с огромными когтями, которая аккуратно подгребла меня и прижала к боку, оказалась на удивление мягкой. Только сами когти были костью, а всю остальную часть покрывала плотная бархатистая кожа. — Все понял? — спросила Алия. Ариан наклонил голову. — Отпускай, Алексу. Рота на ней позаботится. Лапа прижала меня чуть крепче, и Ариан рыкнул. Ротан нахмурился и рявкнул на дракона. Ариан рыкнул чуть громче и предупреждающе выпустил из пасти струйку дыма. После этого Ротан застыл в некотором ступоре, а взгляд Али неожиданно заискрился смешинками. «Кажется, я понимаю, что он хочет сказать, и в этот момент в моей голове раздался восторженный вопль, от которого вздрогнул дракон. Да, именно так. Никто не услышал». Только у меня уши заложила, и Арен дернулся. Ох, оглохну я тут, или задавит кто-нибудь чешуйчатый. Сашка, я его слышу. Он говорит, что не доверяет им и заберет нас с собой. Очень сложно было при не объяснить Алии, в чем проблема, не выдавая нашего раздвоения личности. Но она сама догадалась. Зато Ротан был очень недоволен. Ворчал, что у меня нет теплой одежды, пока Алия не вручила мне свой теплый подбитый мехом плащ. После этого Ротан все еще ворча привлек парней для устройства на спине драконов удобного посадочного места и для закрепления моих немногочисленных пожиток. Все это время Ариан наблюдал за ним с явным подозрением, не выпуская меня из лап. Отпустил только когда ротан после пятиминутного отсутствия вернулся, неся в руках простую кожаную перевесь и ножны. Вот, держи, буркнул он. Рэй сам хотел тебе отдать. Это он, я с волнением приняла у него ножны и потянула меч за рукоять. Клинок с узорчатыми разводами сверкнул на солнце. Я примерилась. Баланс идеален. Хмыкнула Алия за спиной. «Ну почему я не удивлена? Дашь попробовать?» «Осторожно!» — предупредил Ротан, когда я передавала меч. «Ой, спасибо!» — насмешливо отозвалась Алия. «Не знала, что мечи бывают острыми». «Этот очень острый!» — не обиделся на подначку Ротан. Алия медленно покрутила меч, привыкая к весу и балансу а затем со свистом рассекла воздух. Прислушалась к чему-то то ли внутри себя, то ли внутри меча и превратилась в размытое пятно. Что делал меч, разглядеть было невозможно. От него остался только тонкий свистящий звук. Я смотрела с завистью и восхищением, как она двигается. Просто мечта. Алия остановилась. «Неплохо, очень неплохо. Будет время, прислушайся к нему. В нем есть кое-что удивительное, помимо необычного сочетания металлов». Похоже, она почувствовала, что я внедрилась в меч воздушной стихии в процессе ковки. «Мне захотелось прямо сейчас проверить, что получилось, но, увы, не время, и я ответила. Обязательно». Перевесть оказалась очень удобной. Вот только не было у меня привычки доставать меч быстрым движением из-за спины, как это делают герои фильмов. Хотя, если честно, у меня вообще не было привычки доставать меч. Ты идиот! буркнул Ротон Ариону вместо ⁇ До свидания ⁇ и добавил помягче. Береги ее, Ирея. Их, Ирея. Эхом прозвучал голос Алии. Не думаю, что рот он понял, да и неважно. Ариан натолкнулся от земли, расправляя огромные крылья. Все бросились в рассыпную, спасаясь от вздымающихся клубов пыли, а мы взмыли в небеса. И я не орала во весь голос от счастья только потому, что мне хватало восторженных криков внутри моей бедной головушки. А еще и потому, что мне показалось, что у дерева на опушке в самый момент нашего взлета Стоит человек с прощально поднятой рукой. Лицо с такого расстояния не разглядеть, только повязку через все лицо. Я попыталась взглядеться, но фигура словно втянулась в дерево. Все-таки померещилась. Слишком многое пришлось пережить из-за этого человека. А сейчас это позади. Вот и привиделось.